«Варака?» Нет, себя самого. Варака оно отпустило». «Это ты заставил его?» — спросил Танис. «Ты победил его?» «Ока не побеждено», — ответил Рейслин резко. «Я сумел приструнить только дракона, да и то мне понадобилась помощь». Когда Ока поняла, что Циан Кровавый Губитель мне не ровня, оно отослало его. Варака же оно отпустило, потому что больше не может его использовать. Но оно все еще могущественно, очень могущественно. «Скажи, Рейслин...» «Мне нечего больше сказать, Танис. молодой маг закашлялся. «Мне тоже надо поберечь силы». Таниса, однако, буквально распирали вопросы. Откуда пришла помощь, о которой упомянул Рейстлин? И что еще было ему известно о глазах дракона? Полуэльф открыл бы ворот, но посмотрел в золотые глаза Рейстина и промолчал. «Теперь мы можем освободить варака, добавил тот. Подойдя к эльфийскому королю, он осторожно снял его руку с поверхности шара. Потом длинные тонкие пальцы мага ощупали шею страдальца, ища биения жизни. «Он жив», — сказал Рейслин. «Пока, по крайней мере. Сердце бьется, хотя и слабо. Подойди, если хочешь». Но Танис, завороженный видом ока, подойти не решился. Это позабавило Рейслина. Он поманил полуэльфа рукой, и тот, сделав над собой усилие, приблизился. «Скажи мне только одно», — проговорил он. «Может ли ока еще быть нам полезна?» Рейслин долго не произносил ни слова потом еле слышно ответил. «Да, если мы осмелимся». В это время ларак содрогнулся, втянул в себя воздух и закричал. Тонкий воющий крик был ужасен. Руки, костлявые руки живого скелета, судорожно царапали воздух. Он не открывал глаз. Танис попытался его успокоить, но безуспешно. Ларак кричал, пока в легких не кончился воздух, а затем продолжал кричать беззвучно. «Отец!» — услышали они голос Эльханы. Она вновь появилась в дверях зала и, оттолкнув Карамона, бросилась к Вараку. Подбежав, она схватила его из худовой руки и, целуя их, с плачем стала умолять его. «Отдохни, отец!» — повторяла она снова и снова. «Кошмар кончился, дракона больше нет! Усни, отец!» Но он кричал и кричал. «Во имя богов!» — сказал подошедший Карамон. Он был бледен. «Эк его!» «Отец! Отец!» — молила Эльхана. И постепенно любимый голос дочери пробился сквозь пелену колдовских снов, все еще туманивших разум Ларака. Мало-помалу его крики сменились с хлипыванием, исполненным ужаса. И вот, наконец, как бы страшась того, что могло предстать его взгляду, он приподнял веки. «Эльхана, дитя мое, ты жива!» Он протянул трясущуюся руку и коснулся ее щеки. «Не может быть! Я видел, как ты умирала. Ты умирала передо мной сотни раз, и с каждым разом все мучительнее и страшнее. Он убивал тебя, Эльхана!» Он хотел, чтобы я тебя убил, но я не мог. Не мог, хотя мне приходилось убивать. Тут он заметил Таниса, и глаза его широко распахнулись, вспыхнув ненавистью. — Ты! — зарычал Ларак и с трудом приподнялся, опираясь узловатыми руками о резные подлокотники трона. — Ты! Полуэльф! Я убил тебя! Или, по крайней мере, пытался. Я должен был защитить Сильванести. Я убил тебя и тех, что пришли с тобой. Взгляд его переметнулся на Рейслина, и ненависть уступила место страху. Он отшатнулся от мага. «А тебя я убить никак не мог». Ненависть и страх сменились полной растерянностью. «Нет, ты не тот. Твои одежды не черны, как у него. Кто ты такой?» И он снова повернулся к Танису. «А ты кто?» «Так ты пришел не со злом? О, что же я наделал?» И он застонал. «Не надо, отец», — умоляюще проговорил Эльхана, гладя его по щеке. «Отдохни» кошмар кончился. Наша страна спасена». Могучие руки Карамона легко подняли Варака. Богатырь понес эльфийского короля в его покои, и Эльхана пошла рядом, не выпуская руки отца. «Да уж, спасена», — подумал Танис, глядя в окошко на изуродованные деревья. «Ничего себе спасена». Неупокоенные эльфийские воители более не бродили по лесу, но образы, созданные помраченным сознанием Варака, и не думали исчезать. Деревья по-прежнему корчились в муках, храня кровавые слезы. Тоже же захочет теперь жить здесь?» — горестно спросил себя Танис. «Эльфы сюда не вернутся. Скорее всего, в несчастных лесах заведется какое-нибудь зло, и страшный сон Ларака в самом деле станет реальностью». Задумавшись о лесе с его ужасами, Танис внезапно вспомнил о своих спутниках. Где они? Что с ними? Что, если они, как предостерегал Рейслин, поверили в сон? Неужели они действительно умерли? Сердце полуэльфа упало. Он знал, что ему предстояло вновь идти в обезумевший лес на поиски. Он попытался принудить измотанное тело слушаться, но тут в тронный зал стали входить его друзья. «Я убила его!» — заметив Таниса, в голос заплакала Тика. В глазах девушки стояло горе и ужас. «Нет, не прикасайся ко мне, Танис. ты не знаешь, что я натворила. Я убила Флинта, но я не хотела, Танис, честное слово, я не хотела». В это время вернулся Карамон, и Тика, рыдая, повернулась к нему. «Я убила Флинта, не подходи ко мне, Карамон!» Ну-ну, тихо, Карамон бережно прижал девушку к широченной груди. «Это был сон Тика. Рейс нам все объяснил. Гнома там и не было. Ну-ну, маленькая». Он стал гладить рыжие кудри, потом поцеловал ее. Они прижимались друг к другу, ища утешения и тепла. Судорожные рыдания Тики постепенно затихли. «Друг мой», — сказала Золотая Луна, заключая Таниса в объятия. Полуэльф крепко обнял ее в ответ. На лице ее лежала печать тяжкого переживания, и Танис бросил в взгляд на речного ветра что приснилось этим двоим. Но варвар лишь покачал головой в ответ. Как и жена, он был бледен и горестно задумчив. Сообразив, что каждый прожил во сне нечто предназначенное только ему, Танис неожиданно вспомнил о Китиаре. Сколь реально было ее присутствие. И Лорана, ее гибель. Танис закрыл глаза и прижался щекой к щеке золотой луны. Сильные руки речного ветра обняли их обоих. Танис почувствовал, как нисходит на него благословение их любви. Пережитый кошмар начал меркнуть, медленно отступая. Но почти сразу Танец снова вздрогнул от ужаса. Сон Ларака стал явью. А их сны? Рейслин, стоявший около трона, закашлялся и, держась за грудь, без сил паник на каменные ступени. Карамон, все еще обнимавший Тику, обеспокоенно посмотрел на брата, но Рейслин не обратился к нему. Поплотнее запахнув одеяние, маг в полном изнеможении растянулся на холодном полу и закрыл глаза. Карамон вздохнул и еще крепче прижал к себе Тику. В разбитые окна вливались лучи авы и серебряный лун. Тени воина и девушки слились в одну. «Нам всем нужно выспаться», — подумал Танис. Ему самому точно песку насыпали в глаза. «Но как уснуть? Как мы вообще сможем после этого спать?»